Потому что она не в меню?» — решил уточнить я. <смех> «Именно поэтому. Приму к сведению. Почти девяносто лет я живу в новой ипостаси среди людей», — задумчиво проговорил он. «Все это время мне было вполне комфортно одному. Я никогда не искал, потому что не мог найти в принципе, ведь ты еще не родилась». «По-моему, это несправедливо», — прошептала я, уткнувшись ему в грудь. «Мне-то не пришлось так долго ждать».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 Ты же стал менее восприимчивым, но раз уж не пью вино, хотя бы букетом могу насладиться. Ты пахнешь цветами, лавандой и фрезиеи Чудо, как приятно. Ничего удивительного. Форкси, что не день, то у меня новый поклонник, и все делают комплименты. Эдвард рассмеялся так, что кровать задрожала. Ну и шуточки у тебя очень смелые. Смелые или ненормальные, и то и другое.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 кивнула я, радуясь, что он не видит моего лица. «Так в чем дело?» «Ты сказал, что Эммит Эрозали скоро поженится. Семейная жизнь она означает то же, что и у людей?» Эдвард захохотал, а я нервно заерзывала. «Так вот, что тебя волнует!» Я угрюм молчала. «Да, суть одна!» Вдовольно смеяшись, сообщил он. «Говорю же, в нас живут все человеческие страсти, просто они глубоко спрятаны». «Ясно».